Собака подбежала и, капая слюной, села рядом. Сторожить два найденных ею куска мяса. «Слушай, у тебя с собой ливерные колбасы нет?» — спросил Грибов одними губами. «Есть, у меня ты есть». Сыщики продолжали стоять, боясь пошевелиться. Собака продолжала сидеть, поводя оскаленной мордой то в одну, то в другую сторону, словно выбирая, с кого начать. «Может, ее того?» — слегка кивнул головой вниз Григорьев. «Скорее она тебя того», — справедливо возразил Грибов. «И что будем делать?» Грибов пожал плечами, а что тут можно делать, стоять или участвовать в обеде в качестве мясного блюда. Наконец собака решилась, встала и грозно рыча направилась к Грибову. Тот, стараясь не испугать приближающегося зверя, потянулся к левой подмышке, где был пистолет. Григорьев осуждающе покачал головой, мол, ты что, стрелять нельзя, шум поднимать нельзя. Как будто если собака начнет чавкать живого человека, он позволит ей делать это тихо, не разжимая рта, надеясь, что одной ноги той для насыщения будет довольна. Да хрен с ним с шумом, целостность организма важнее. Но собака не стала чавкать ногу. Собака подошла к Грибову вплотную и чем-то заинтересовалась, и принюхалась. Потом прошла еще немного и задрала заднюю ногу. «Что, и это туда же?» Послышалось характерное и очень громкое журчание, словно на кухне открыли одновременно два крана с водой. Грибов страдальчески вознес глаза к небу, но с места не сдвинулся, справедливо рассудив, что испачкаться мочой все же лучше, чем слюной. Григорьев тихо захмыкал и задергался. Кажется, следователь превращался в облюбованный всеми окрестными собаками столбик. Пес сделал свое дело, удовлетворенно тявкнул и пошел обратно в будку. От ног следователя поднимался порог. «Собака!» — выругался Грибов. «Бог шельму метит», — не пожалел его напарник. «Что?» «Я говорю тебе на операции, в комплекте химзащиты ходить надо, на всякий случай». «Да пошел ты!» «Иду!» — согласился Григорьев и пошел к дому. Дом был капитальный, выложенный из красного кирпича, все двери и окна закрыты, и нигде никаких признаков присутствия людей. Тихо и темно, как в склепе. «Ну что, послушаем?» «Послушаем». Григорьев вытащил жука, маленький, предназначенный для прослушивания помещений микрофон, приподнялся на цыпочки, прилепил его к первому окну, надел наушники, покрутил настройку, прислушался. «Нет, все тихо, никаких шевелений». Перешел ко второму окну, прилепил, послушал, отрицательно покачал головой. «Третье окно...» «Как в могиле...» «Четвертое...» С задней стороны дома окон не было, кроме нескольких застекленных и зарешеченных бойниц на уровне земли. Григорьев налепил микрофон на них, покрутил настройку и тут же настороженно поднял вверх брови. И неуверенно кивнул. «Что?» — одними губами спросил Грибов. «Кажется, есть один человек», — поднял Григорьев вверх указательный палец. «Точно один?» «Почти наверняка больше никаких голосов не слышно». «А может, остальные спят?» Спит человек тоже не молча. Храпит, сопит, зубами скрипит, одеялом шуршит. Абсолютно тих только покойник. А девочка? Не слышно, девочки. Ну что, в гости зайдем? Вообще-то нас не приглашали. А мы без спросу, как друзья дома. но разве только как друзья? Следователи подошли к двери. Григорьев осмотрел замок. Сможешь осилить? Спросил Грибов. Попробую, у тебя скрепки нет? «Нет, а гвоздя?» «Ну откуда у меня гвоздь? Я тебе что, скобяная лавка?» Григорьев вздохнул, опустился на колени и стал шарить руками по земле. «На нашей земле всегда что-нибудь валяется. Не скрепка, так проволока, не проволока, так пьяный электрик, у которого в кармане завалялась случайная проволока. Это вам не Германия, где окрестности жилого дома вымываются стиральным порошком. Нашел?» «Нашел», — маленько показал Григорьев, целый набор гвоздиков, проволочек и им подобного металлического инструментария. Более всего подходила заржавленная женская заколка. Григорьев выгнул ее специфическим образом и засунул в замочную скважину. Но дверь не открывалась. «Может, просто вышибем ее?» — предложил Грибов. «Если вышибем, будет взлом, а если так откроем, то просто думаем ошиблись. А ключ случайно подошел». В замке что-то щелкнуло, и дверь открылась. «Спец!» — восхитился Грибов. «Когда у меня будет недовыполнение по медвежатникам, я на тебя капну» а я, когда по 117-й, и твою фотографию на доске почета покажу, чтобы потерпевшая на опознании не ошиблась. Больше на двери запоров не было».